Утро выдалось от чего-то суматошным. И не проспали вроде, встали, как обычно. И все равно была внутри какая-то суматоха. И руки дрожали торопливостью, и перед зеркалом застыла в нерешительности, оглядев себя уже одетую с головы до ног. А что, вроде привычный вид, как всегда. Брюки, синий свитер с высоким горлом, очень удобный, с белой полоской на груди. А чего-то особенно бросилась в глаза эта полоска, с какой стати она тут придумана. Весь вид портит. Надо же, никогда раньше внимания не обращала. И вообще, есть ли у неё этот вид? А куртка что, лучше с свитера что ли? Обычная китайская поделка с высокими трендовыми покушениями, а не куртка. Вспомнилось, как вчера шла в этой куртке по улице рядом с Александром Синельниковым. Ну шла и шла, и ни одной стыдливой мысли в голове вроде не возникало. А сегодня с утра подишь ты, торкнула. Рассердившись, она яростно принялась расчесывать волосы, собирая их сзади в обычный толстый узел. Когда только и оставалось, что закрепить его заколкой на затылке, вдруг снова оглядела себя, всю с головы до ног. Брюки, свитер с белой полоской, зализанные назад волосы. Нет, на это невозможно смотреть. Чудовище деревенское, оскорбление для нормального мужского глаза. Рука с заколкой медленно опустилась вниз, и волосы рассыпались по плечам тяжелыми прядями. Между прочим, красивые волосы-то. Такие еще поискать надо. Не всякая модель подобным натуральным богатством похвастать может. Может сегодня их не прятать, пустить на свободу, подправить малость щипцами, заколоть над душами, чтобы в глаза не лезли. А пока щипцы греются, можно лицо в порядок привести. Немножко пудры, немножко румян, ресницы подкрасить. Черт, забыла уже, как это делается. Руки дрожат. «Чего это ты вдруг?» Услышала за спиной удивленный Лехим голос. Отвела в сторону кисточку с тушью, глянула на него возмущенно. «А ты чего под руку лезешь? Я ж так могу себе в глаз заехать». «Ну, извини, у вас в поликлинике нынче посиделки какие, что ли? День рождения у кого?» «Нет, а вообще да». «Да, посиделки у нас сегодня. Отойди, ты мне мешаешь». «Странная ты какая-то сталань, Ей-богу, странная». «Ну да», — усмехнулась она, пошуровав кисточкой в тюбике и снова склонившись к зеркалу. «Если женщина решила себя немного в порядок привести, значит, она странная. А если женщина решила не приводить себя в порядок, значит, она вполне нормальная, зато страшная». Возникает вопрос, какая женщина лучше, странная или страшная? Да я ж не о том. Я вовсе не к тому, что ты глаза красишь да кудри вьешь. Мне чего, вей себе на здоровье, если тебе нравится. Я не о том? А о чем? Ну, ты какая-то другая стала, будто бы не в себе в последнее время. То маешься, то вдруг подпрыгиваешь ни с того ни с сего. «Лёш, кончай философство, вотя, Во-первых, тебе не идёт, во-вторых, на работу опоздаешь». Ой, и впрямь, испуганно вздёрнул он голову к висящим на стене часам. «Всё, я побежал. Вечером увидимся». «Ага, куда же мы денемся?» – тихо произнесла она, выпучивая глаза и старательно водя кисточкой по нижним ресницам. Потом отступила на шаг в сторону, глянула на себя критически. Стряхнула головой, откинула волосы на плечи. Ну вот, хоть что-то человеческое прорисовалось. И далось себя ради бога этот дурацкий свитер и старые серые брюки, вытянутые на коленках. Что ей? Надеть больше нечего. Где-то в шкафу белая блузка висит ни разу не надеванная. И брюки от выходного костюма есть вполне приличные. Будет вполне классически выглядеть. Белый верх, черный низ. Только бы гладить не пришлось. Времени-то в обрез. Кинувшись к шкафу, она торопливо сдернула с плечиков блузку, разыскала брюки, путаясь в штанинах, натянула их на себя. Оп! па -а. Пояс наталии с трудом застегнулся, с таким трудом, что выплыли и повисли с боков две безобразные складки. О боже! Когда она в последний раз эти брюки надевала, теперь и не вспомнить, поправилась, значит, растолстела и не почувствовала нифига. Вот так деревенские тетки и раздаются вширь. Сами не замечают, как эта горестная метаморфоза с ними приключается. Повернувшись к зеркалу боком, зарычала от негодования. Ну куда в таком виде пойдешь? Вон как пузо над поясом вперёд вывалилось. А может блузку просто сверху надеть, в брюки не заправлять? Нет, некрасиво. А может джинсы? Хотя нет, джинсы с нарядной блузкой вообще дурной тон, наверное а юбку. Но к юбке ботинки не подойдут, смешно будут смотреться. Стянув с себя брюки и блузку, она с досадой кинула их на диван, снова подпрыгнула к шкафу, с яростью перебрала висящие на плечиках одежки, уже понимая, что ничего подходящего не найдет. Чем больше понимала, тем больше успокаивалась этой странной безнадегой. «Ну не найдет, и ладно». И хорошо, что не найдет. А зачем, собственно? Для чего она весь этот утренний цирк затеяла? Чтобы не упасть лицом в грязь перед Александром Синельниковым? А не слишком ли глупо все это выглядит, уважаемая Анна Ивановна, участковый врач Одинцовской поликлиники? Где вы и где Александр Синельников, занесённый в эти забытые богом края волею горестного случая? И вообще, при чём тут Александр Синельников? Отвергнутые старые серые брюки застегнулись легко, с радостной готовностью, даже полунамёком не обнажая ни одной лишней складки на талии. И свитер с белой полоской принял её в свои привычные объятия, лаская мягким трикотажем. От этой ласки она только взъярилась больше, даже в зеркало на себя глядеть не стала. Да и времени уже не оставалось, на летучку опаздывала. Вернее, уже опоздала фактически, чего с ней никогда не случалось. Алёха-то правильно подметил, не в себе она последнее время. Как он там смешно выразился, то маешься, то вдруг подпрыгиваешь. Да уж, хорошо она этим утром подпрыгнула, ничего не скажешь. А главное, откуда прыть-то взялась? Вроде и не предвещала ничего. «Ань, у тебя сегодня пока четыре вызова», – радостно сообщила ей регистратор Лидочка, отняв телефонную трубку от уха. «У Коноваловой на участке аж десять, а тебе сегодня повезло». Интересно, твои меньше болеют, что ли? Или ты лучше их лечишь, чем Тамара Васильевна? Лид, пятый вызов мне в актив запиши. Давай, куда и кому? Улица Чапаева, дом 5, Анисимова Варвара Андреевна. Ой, это что, куварьки Анисимовой, да? Про которую я тебе в прошлый раз говорила. Так ты была там вчера, да? Ну, конечно, была. Ты же сама от ее матери вызов принимала. И что там? Правду в газетах пишут, что Варька теперь полный инвалид. Ну расскажи, Ань, интересно же. Да что ж, что тут может быть интересного? Посплетничать захотелось, что ли? Чужое горе посмаковать? думаешь что говоришь, Лида, как тебе не стыдно? Моргнув, Лида открыла на помаженный ротик, уставилась на нее в обиженном недоумении. Помолчав, боязливо промямлила. «Ты чего это, как с цепи сорвалась? И вовсе я не хочу сплетничать. Просто мы с Варькой вместе учились. Я на год раньше школу закончила. Да я ж тебе рассказывала вчера». «И что, это дает тебе право на такое беззастенчивое любопытство?» «Почему беззастенчивая? С чего ты решила, что она беззастенчивое?» «Да с того и решила, Лид. Посмотри, как у тебя глаза злорадством горят». Обескураженная Лида восприняла упрек, как руководство к действию. Ротик ее приоткрылся еще больше, ладошка скользнула в карман белого халатика, выудив на свет божий круглое зеркальце. «Да чего ты говоришь, Ань?» «Ничем они таким не горят», — скосила она от зеркальца в ее сторону опасливый взгляд. «Скажешь тоже. И вообще неправильно ты все говоришь». «Наоборот, я Варьке очень даже сочувствую, можно сказать, от всей души. Мы еще с девчонками дурочки завидовали, когда она на том конкурсе третье место заняла, да в городе устроилась. А оно вон как вышло. И правду говорят». Не родись красивой. Да, родиться некрасивой гораздо лучше, конечно же. Особенно в нашем Одинцово. Правда, Лид? Я не понимаю. Ты к чему это сейчас, Ань? Это я, что ли, некрасивая? Ну ты даешь. Обидно даже, честное слово. Ладно, Лид, не обижайся. Просто я не люблю, когда вот так любопытничают. Потом еще и разнесешь по всему Одинцову подробности. «Знаю я тебя». «Я разнесу? Да за кого ты меня держишь, Ань? Какая-то ты странная сегодня, ей-богу! То некрасивая обозвала, то сплетницей. На летучке, что ли, влетела?» «Ладно, Лид, извини, где у тебя журнал регистрации вызовов? Запиши мне туда Анисимову». «Да, да, конечно». «Слушай, а как ты думаешь, это нормально будет, если мы с девчонками к ней завалимся? Ну, вроде как повидать, посочувствовать. всё таки в школе вместе учились». «А вы так сильно дружили?» «Что?» Лидочка хлопнула ресницами уставилась на нее в недоумении. Казалось, ее до крайней степени озадачил этот простой вопрос. Так и застыла на этом «что?», приоткрыв рот клювиком. «Ну, когда в школе вместе учились, так сильно дружили?» И снова лишь удивленное молчание в ответ. Потом побежала таки по ее лицу, какая-никакая мыслишка, засела странной грустью в глазах. И голосок вдруг зазвучал, тоже с оттенком грусти. «А знаешь, она вообще в школе ни с кем не дружила. Это мне девчонки рассказывали, которые с ней в одном классе учились». Точно, я сейчас вспомнила. Не дружила она ни с кем, и с ней тоже никто не дружил. Почему? Ну, она сама по себе такая была, гордая. Сидела на задней парте и смотрела на всех так, будто вообще здесь случайно оказалась. И вроде не было в ней ничего такого особенного, знаешь, и покрасивее ее девчонки были. Вон Ленка Петрова, дочка директора птицефабрики, и отличница, и одевалась лучше всех, и то так себя гордо не выставляла. А Варька пройдет мимо, слова лишнего не скажет. Прямо принцесса английская. Понимаешь, раздражала она всех, и учителей своей непонятной гордостью тоже раздражала. Однажды историчка на нее прямо танком наехалась. Чего это ты, говорит, анисимова такое поведение себе позволяешь? вроде не королевских кровей. Откуда в тебе такая надменность? Не в Лондоне, говорит, живешь, а всего лишь в Одинцово. И знаешь, что она ей ответила? Что? Так я, говорит, именно туда и хочу, то бишь в Лондон. Представляешь? А в вашем Одинцово, говорит, я вовсе жить не собираюсь, и не надейтесь. Ни на один день после школы здесь не останусь, а историчка опять к ней с наездом. Чем это тебе, мол, наша Одинцова не угодила, а та ей? Вот вы здесь и живите, если вам нравится, а я не буду, чего бы мне это не стоило. Забуду, говорит ваша Одинцова, как страшный сон. «А вы меня только по телевизору и видеть будете». Сначала все обалдели, конечно, потом ржать начали. А бедную историчку чуть кондратьи не хватил. «Так как думаешь, Ань, стоит нам с девчонками к ней идти?» «Я думаю, лучше не надо». «Почему?» «Лид, ну посуди сама, представь себя на ее месте». «Тьфу-тьфу на тебя, Ань, ты что говоришь такое?» – испуганно замахала руками Лидочка. «Типун тебе на язык, ты что? Да я бы не в жизнь на всякие там липосакции не согласилась, хоть бы и вся с головы до ног жиром обросла. Да и представлять не буду, ты что?» «Я вообще-то не липосакцию имела в виду Лид». Ну да ладно, раз не хочешь ничего такого представлять, то и ходить любопытничать на чужую беду не надо. Поняла? Ань, а ты мужа Варькиного видела? Видела. И что? Какой он? Расскажи. В смысле какой? Ну, прикольный, наверное. Он убитый горем человек, Лида. Не знаю, о какой прикольности тут может идти речь. А рост высокий, я его фотку в журнале видела, но там не поймешь. На фотке он классный, конечно. Так ты что, прямо вот так с ним, как со мной сейчас разговаривала, прямо живьем? Ну а как еще? Ух ты, прикольно. Расскажи, Ань, ну что тебе, жалко, что ли? Все ли хватит, уйми свое любопытство, наконец. Больше заняться нечем, что ли? Смотри, там у окошка уже очередь образовалась. Ничего, подождут. Лида! Ой, да ладно, подумаешь. Сомкнув губы обиженным розовым бантиком, Лида отвернулась к окошку, гордо повела плечами. Вот так у нас все просто и в один момент. Был удивленный клювик, теперь нате вам розовый бантик. Неутолённое любопытство трансформировалось в гордую обиженность. И никаких проблем, даже завидно ей Богу. «Не забудь вызов в журнале зарегистрировать», – уходя проговорила она в её плотно обтянутую халатиком спину. Спустившись с крыльца поликлиники, постояла немного, соображая, как ей распорядиться с географией вызовов. Плохая была география, неудобная. Так, Один вызов к бабушке Бондаренко Марии Егоровне, давней подружке. Это, понятно, значит, что и к бабушке Марии Семеновне, что живет напротив, надо зайти. А один вызов вообще на краю поселка. С какого начать-то? С этого, с самого дальнего, что ли? Она и сама не заметила, как ноги понесли ее к дому Анисимовых на улицу Чапаева. Хотя географически это и не совсем удобно было. Потом придется лишний крюк делать. Но в конце концов ей решать, что удобно, а что нет. калитка как и вчера, оказалась распахнута настежь Наверное, ждут. Конечно, ждут. Она же вчера обещала, что придет. Даже и в дверь стучать не стала, рванула на себя, прошла через темные сенцы, ввалилась в узкую кухоньку, столкнувшись нос к носу с Татьяной Михайловной. «Ой, здрасте!» – испуганно прижала ладони к груди женщина, отступая на шаг и взглядывая опухшими от слез красными, как у кролика, глазами. «Ой, да проходите, проходите в горницу, а то мы тут...» «Извиняйте, конечно, только я за Варей перестелить не успела». «Ничего страшного. Как Варя? Спала ночью?» «Не-е-е, ничегошеньки не спала». Как вы вчера с Сашей ушли со двора, ну, провожаться-то. Так она сразу и проснулась. Я аккурат в кухне была, слышу, кричит, будто плачет. Мама, мама прибежала, а она по подушке головой катается, мычит, аж губы побелели. Потом спрашивает, уехал, мол, а я ей, нет, нет, что ты, здесь он, врача проводить пошел. Ну, она успокоилась немного. А ночью так и не уснула. Нет. И ладно бы говорила чего, а то лежит, потолок смотрит и молчит. Саша-то бедный все сидел около постели, потом под утро уж закимарил. Прервав свой горестный шепоток, она всхлипнула, собрала в горсть перекинутое через плечо кухонное полотенце, ткнулась в него носом. Потом, будто опомнившись, с шумом вдохнула в себя воздух, отерла уголком полотенца глаза, проговорила еще раз торопливо. «Да вы проходите, проходите в горницу, и Саша там сидит. Только я перестелить не успела, не знаю я, как при Саше-то. Подивареньке при нем неловко будет». Она удивленно взглянула на женщину, с трудом соображая, о какой неловкости та ей толкует. Потом сделала первый шаг, тоже с трудом. Вдруг напал на нее страх непонятный. Навалился разом, перехватил петлей волнение горла. Прошелся под брюшиной изморозью. Сглотнув, она подняла руку, отерла пот со лба, встряхнула головой в недоумении. Что это с ней? «Надо взять себя в руки. В конце концов, она врач, а не какая-нибудь сочувствующая соседка-обывательница». Отдёрнув звенящие висюльки пластиковой занавески, вошла. Утренний свет, нехотя будто брезгливо, сочился в окна комнаты, обволакивая её пространство горестным неуютием. Сидящий около Вариной кровати Саша поднял на нее глаза, улыбнулся, жалко, приветливо. Слишком быстро вскочил со стула, уступая ей место. Как ей показалось, даже с некоторым облегчением. И снова улыбнулся виновато, словно застеснявшись своей торопливости. Она чуть повела головой. «Все нормально, мол, я все понимаю. Чего уж?» «Здравствуйте, Варя!» Слишком громко, слишком бодренько произнесла она, садясь перед кроватью на стол. Так бодренько, что самой противно стало. И уже более спокойно добавила. «Давайте знакомиться, Варя. Я Анна Ивановна, ваш участковый врач. Ваша мама говорит, вы совсем ночью не спали? Что вас беспокоит, Варенька?» Бледное восковое лицо на подушке дрогнуло горестным недоумением. Губы сложились в язвительную полуулыбку. Чуть повернув голову, девушка распахнула глаза, плеснула в нее отчаяние Странное это было отчаяние, будто с примесью надменности. Откуда в ее положении надменность? Разве больной может на врача смотреть с надменностью? И молчит будто изучает с любопытством, втягивает в себя взглядом и молчит. «Так что, Варенька», снова ощутив внутри наползающий давешний страх, наклонилась она к ней. «Давайте-ка я вас осмотрю». Привстав, она попыталась откинуть с нее одеяло, но вдруг ощутила, как впились в ладонь холодные цепкие пальцы, как с яростью скинули с одеяла ее руку. Девушка тяжело задышала, замотала коротко головой, напряженно втягивая через дрожащие ноздри воздух. Потом проговорила, хрипло через силу. «Нет, не надо, уйдите». «Ну как же так, Варенька? Я врач, я должна...» «Нет, не хочу, не надо». «Ну хорошо, хорошо, я не буду. Скажите хотя бы, что вас беспокоит». Господи, как звучит фальшиво, что беспокоит. Зациклила ее на этом беспокоит, что ли? И чувство какое-то странное внутри, будто виновата в чем. И голос тоже виноватый, неуверенный. И снова пауза молчаливая, тяжелая образовалась, в которой повисла неловкостью, это ее беспокоит. Ну хорошо, не отвечайте, если не хотите, Варенька. Я настаивать не буду. «Я понимаю, конечно». «Нет, опять не то. Не то она говорит. Какое там понимали. «И вообще, она всего лишь терапевт, а не психоаналитик, чтобы умело управляться с чужим отчаянием. Не знаешь, с какого боку и подойти. Даже в глаза этой несчастной девушки смотреть невозможно. Взгляд сам по себе трусливо ныряет куда-то в сторону». А нырнуть ему особо и некуда. У изголовья кровати Александр застыл в неловкой позе, обхватив себя цепко руками. Замерз, наверное. Замерзнешь тут, рядом с таким яростно-молчаливым отчаянием. В наступившей маятной тишине услышалось вдруг странное вареное дыхание. Короткий вдох, потом длинный-длинный выдох. И снова вдох, снова длинный выдох. Вот подбородок ее вздернулся вверх, затылок утонул в подушке, слабая худенькая рука поднялась, зашарила слепо над головой, поймала на лету руку Александра, потянула к лицу. Он послушно присел на корточки, будто отдавая свою ладонь в полное варено распоряжение. Виновато глянул в ее сторону, чуть пожав плечами. Пристроив Сашину ладонь себе под щеку, Варя закрыла глаза, сделала длинный вдох и замерла, сдерживая изо всех сил дыхания. На выдохе горло слегка дернулось конвульсией, чуть встрепенулись ноздри красивого прямого носика и две аккуратные слезинки выкатились из уголков глаз, растворились в рассыпанных по подушке волосах. Варь! «Ну не надо, пожалуйста, мы же обо всем договорились, Варь!» жалобно просипел Александр. «Я все понимаю, конечно, я, я не знаю, что еще сказать, Варь, мне правда ехать надо». «Нет, это невыносимо просто, сидеть смотреть на все это невыносимо, тем более, что она еще и не вовремя со своим визитом нагрянула, как выяснилось». Она резко поднялась со стула, вышла в кухоньку к Татьяне Михайловне. Та глянула на нее коротко, всхлипнула, слепо зашарила рукой по груди, по плечам. давишнее полотенце, наверное, искала. Не было у нее на плечах никакого полотенца. Обернувшись, сняла его со спинки стула, встряхнула, подержала в руках, рассеянно повесила обратно. «Вот». «Уезжать собирается Саша-то», – тяжко вздохнув, показала рукой на стол, где громоздились какие-то неуклюжие свертки. «Собираю ему с собой засолку домашнюю. Тут у меня огурцы, помидоры, опять же грибы маринованные. Нынче много грибов было, я хорошо заготовила. Ой, да сейчас и вам баночку заверну. Хотите?» «Нет, нет, не надо, что вы?» – испуганно замахала она руками. «Уж и не знаю, как Варенька переживет, когда его рядом не станет. Изведется с тоски, стало быть. Но он же, наверное, приезжать будет, он же обещал. Да кто их мужиков разберет? Он ведь непростой человек, сами видите, городской, не ненашенский. Все у него будто с вывертом». Даже и не поел ни разу, чего я ему сготовила. Моргует, стало быть, и варенькой моей теперь моргует. Да вовсе он не моргует, что вы! Она хотела сказать, не пренебрегает, но сам с собой соскочил с языка этот дурацкий местный диалект, словно поневоле захотелось потрафить несчастной женщине. Ну да, ну да, не слушайте вы меня, это я так от горя злобничаю. И в самом деле не сидеть же ему тут около нас. Понимаете, ему же работать надо. Он действительно человек непростой. Это вы правильно сказали. Вы лучше денег у него попросите, Татьяна Михайловна. Вам сейчас очень много денег понадобится и на специальное питание для Вари, и на лекарства, и на памперсы. «Не буду я ничего просить, еще чего просить, да и какие там памперсы, что она, малое дитя, что ли?» «Сейчас и для взрослых есть, в аптеке вам все расскажут». «Да ну, баловство какое, что я за родной дочкой постель не перестелю, да не постираю?» «Нет, тут не в вас дело, Татьяна Михайловна, тут в сохранении вареного достоинства дело». Вы уж послушайте, что я вам говорю, так и вам легче будет, и ей. И все равно не буду у него денег просить, вдруг резко вскинула она голову, полоснула сквозь слезы горделивым отчаянием. Ну не просите, я думаю, он и сам догадается. О чем я должен догадаться? Тихо прозвучал у них за спинами голос Александра. Переглянувшись, они посмотрели друг на друга растеряно. Татьяна Михайловна первая отвела взгляд, поджав губы, принялась переставлять с места на место завернутые в газеты банки, сердито сосредоточившись на своем занятии. «Так о чем я должен сам догадаться?» Снова приступил к ней с вопросом Александр. Было в его вопросе что-то совсем уж трагически безысходное. Она глянула с удивлением, пожала плечами, произнесла неуверенно. Так о деньгах. Я думаю, Татьяне Михайловне одной не под силу будет. У нее пенсия маленькая. Ах это! Ей показалось, он даже вздохнул с облегчением. Нет, неужели и впрямь подумал, что они его постоянного присутствия рядом с Варей требуют, чтобы жил вот здесь, в этом домике? чтобы и на работу еще устроился, водителем на птицефабрику, например, или в прикмахерскую вместо Таньки Селивановой, смешной, ей-богу. «Я думаю, об этом и говорить не стоит», – снова торопливо заговорил Александр. «В деньгах у вас недостатка не будет, Татьяна Михайловна, и в деньгах, и в продуктах, и в лекарствах, в общем, все, что надо». Уж в этом обстоятельстве вы можете быть совершенно уверены. Он красноречиво развел руки в стороны, резким рывком поднял и опустил плечи, добавил с прежней торопливостью. Да и я буду приезжать каждый выходной, а может и чаще. Вы можете полностью и абсолютно мною располагать. Ой, да какое уж там располагать. Хотя и спасибо тебе на добром слове, мелок. Повернувшись к нему всем корпусом, склонила женщина седую голову. Тихо всхлипнув, снова принялась искать на груди заветное полотенце, да не нашла. Махнула безнадежно рукой, проговорила сдавленно. «Вот, я тут собрала тебе с собой кое-чего. Помидоры, огурцы, опята маринованные». «Ой, я вас умоляю, Татьяна Михайловна». Испуганно глянул на сгрудившиеся на столе газетные свертки Александр. «Не надо ничего. Пожалуйста». «Да чего ж? Тут все свое, домашнее. Как откроешь потом баночку, так и нас с варюхой вспомнишь. Возьми, не обижай». «Нет, но я и впрямь не могу». «Ну да, ну да», — с явной обидой произнесла Татьяна Михайловна, любовно оглаживая газетные свертки. «Оно, конечно, где уж нам? Не по нутру, значит, наши гостинцы пришлись!» «Не спорьте с ней!» Александр, подойдя поближе, тихо шепнула она ему на ухо. «Что вам, трудно? Видите, как для нее это важно?» «Да как я это возьму? Я же без машины!» Так же тихо прошептал он ей на ухо. «Я же Варю сюда, на скорой привез. Я и понятия не имею, как отсюда выбираться!» Нет, я могу машину вызвать, конечно, но не хочу, чтобы кто-то узнал о том, где сейчас Варя находится. Так спокойнее, понимаете? Этим журналюгам только пищу для сплетен дай. А как в самом деле отсюда выбираться? Да очень даже просто. Дойдете до автостанции, сядете на автобус и поедете. Я вас провожу, мне все равно по пути. И вовсе ей не было туда по пути. Наоборот, путь предстоял абсолютно в другую сторону, больные на вызовах ждали. Но чёрт его знает, от чего вдруг с языка сорвалось это по пути. Наверное, из их совместного перешёптывания выползло, из образовавшегося на секунду единого пространства. Выползло и обволокло чем-то тревожным, пугающим. Да еще и взглянул он так заговорщицки благодарно, что она вдруг поперхнулась странным волнением. Но в следующую секунду сама же этого волнения и устыдилась. Вот еще напасть какая. Что она ему тут, модель? Хотя ничего тут стыдливого и нет, наверное. Он же не простой человек. Он особенный, значит и харизма у него должна быть особенная. Именно такая, чуть волнующая. Татьяна Михайловна, вы простите меня ради бога. Конечно, я с удовольствием заберу все эти, как их, гостинцы. Только у меня и сумки с собой никакой нет. Как я их понесу? «Ой, так я это мигом радостно встрепенулась женщина, выуживая из кухонного стола цветастую матерчатую котомку. Смотри, какая сумочка удобная, крепкая, нормально и донесешь». «Вы думаете?» – с ужасом уставился Александр на предложенную сумочку. Потом, будто спохватившись, провел рукой по небритым щекам, понуро склонив голову. «А впрочем, конечно». «Спасибо, Татьяна Михайловна, спасибо!» Варюшей-то будешь прощаться или как?» Передавая ему котомку в руки, тихо спросила женщина. «Да мы с ней уже попрощались, она задремала немного. Пусть поспит, думаю, так лучше будет. А в субботу я приеду, в крайнем случае, в воскресенье. Где моя куртка? Ах, да, вот же она!» «Ну, всё кажется. Ой, чуть не забыл. Вам же деньги нужны». Он потянулся во внутренний карман куртки, вытащил изящный кожаный кошелек, открыл таким же изящным движением пальцев. Ей вдруг стало ужасно неловко при этой сцене присутствовать. Поговорив торопливо, завтра, мол, зайду во второй половине дня, быстро повернулась, шагнула к выходу. На улице накрапывал дождь. Сырой воздух с удовольствием вливался в легкие. Ветер холодил щеки, отбрасывая волосы на лицо. У калитки она остановилась, поджидая Александра. Потянула руку к рябине, разгорячившей свои краснолапые руки из палисадника. Сорвала горсть ягод, сунула в рот. Терпкая горечь обожгла глотку, Холодные капли сорвались с мелких рябиновых листьев, полетели прямо в лицо. И странное дело, освежили его будто. Улыбнулась, дернула ветку на себя еще раз, втянула голову в плечи. Вроде как схулиганила, что ли. Откуда вдруг такая игривость взялась? Или прикольность, как выразилась бы сейчас любопытная Лидочка? Ну да, взялась откуда-то сама по себе. Довольно странный переход из давечей тягучей тоски к игривому хулиганскому настроению. Может еще как-нибудь самим с собой похулиганить? Прямо распирает всю. Нехорошо это, конечно. Вроде она не хулиганить, она к несчастной больной Варе Анисимовой сюда утром шла с целью активного посещения. Нет, и правда нехорошо. И стыдно по крайней мере должно быть стыдно расхулиганилась тут рядом с чужим горем а может и на нее так харизма творческого человека неадекватно подействовала вошла энергией дух подняла уже и осенняя морроз не раздражает и ветер не кажется таким злым и холодным а что бывает же Александр уже поспешал к ней со двора, неловко неся за руки огромную цветастую котомку с гостинцами. Она едва сдержала улыбку, глядя, как смешно выглядит на фоне его стильных брюк эти пошлые розочки на фиолетовом фоне. А впрочем, чего это она опять потешается? У человека горе, а она тут улыбки хулиганские строит. Нехорошо. И бедной жене его ничем не помогла, разве что Татьяне Михайловне про памперсы рассказала. Ничего, завтра Варя без Александра уже успокоится, первая истерика спадет. Со временем уже и привыкнет к своему новому положению, все привыкают. Плегия нулевой степени, полная безнадега, надо привыкать. Жалко ее, конечно, а что делать? «Вы на Варю не обижайтесь, Анна Ивановна, она просто еще осознать не может, что с ней произошло. с ходу выпалил он, пристраиваясь к ее шагу. Вообще-то она добрая, спокойная девочка, я и сам ее не узнаю. Хотя, о чем тут можно говорить? Горе, конечно». «Да, горе, я понимаю». Они вздохнули в унисон, помолчали. Саша перехватил свою котомку в другую руку, оглянулся воровато, спросил тихо, будто извиняясь. «Вы не знаете, куда эти гостинцы можно пристроить? Не тащить же мне их с собой в самом деле?» «Не знаю, Александр». «А может, вы возьмете? И я? И куда я с ними разбегусь? Мне еще на четыре вызова надо». А такси здесь, к примеру, можно найти, чтобы до города доехать? Я думаю, вряд ли, если только до трассы топать, там попутку ловить. Да ничего, на автобусе вполне нормально доберетесь, а в городе уже и такси поймаете, и гостинцы ваши в целости и сохранности будут. Смеетесь? Ничуть. А вы правда в следующую субботу приедете или просто так сказали? Да Бог с вами. Конечно, приеду. Я обязан. Неужели я похож на человека, который... Мы с вами еще вчера об этом говорили, насколько я помню. Да, извините. Ничего, это вы меня извините. Навязался я со своей проблемой на вашу голову, Анна Ивановна. Зовите меня просто Аней. Хорошо? Хорошо. Спасибо вам, Аня. Да за что? Я же врач, я обязана. Да, обязаны, вы обязаны, я обязан. Какое противное слово согласитесь, безысходное, неповоротливое, как тяжкий камень, как крест. Да, наверное так оно и есть, это крест на всю жизнь. Ну, у каждого из нас есть свой крест, а у кого нет, значит он просто так думает, что его нет, а на самом деле. «Да, вы правы, наверное. Знаете, я никогда не думал, что со мной может что-нибудь подобное случиться. По глупости предполагал, что человеку творческому свобода от каких бы то ни было обстоятельств гарантирована. Я даже детей не хотел, если честно. Все мои женщины хотели, а я не хотел». Его неожиданное откровение будто сбило ее с толку. Показалось, даже дышать перестала, словно по шаткому мостику шла и держала в руках что-то нежное, тонкое и очень казалось дорогое. И Александр шел рядом, молчал. Надо сказать ему что-то, он же ответа ждет. Только что сказать? А вы с Варей были женаты? Брякнула она первое, что пришло в голову. Нет, у нас гражданский брак. Я понимаю, что он никаких обязательств не накладывает, но от себя же не убежишь, правда? Нет-нет, я Варю не оставлю, ни за что не оставлю. Конечно, и рядом постоянно не смогу быть, но компромиссное решение всегда можно найти. Ну да, конечно. А что, разве не так? Да все так, Александр. Только сдаётся мне, что вы сейчас идёте и сами себя уговариваете. На что уговариваю? На крест. Согласитесь, что выбор всегда есть, правда? Или нести его на себе, или налегке идти. А компромисс, по-моему, в данном случае вообще неприемлем. И что вы предлагаете? Да ничего я не предлагаю, в том смысле, что... «Если уж вам так свобода нужна, вы имеете на нее полное моральное право». «А все эти разговоры об обязательствах, о компромиссах?» «Не знаю я. По-моему, это больше на лицемерие смахивает». «Господи, почему она ему это говорит? Откуда вдруг такая жестокость взялась?» «Неужели из того самого недовольства собственной жизнью, из пережитой маяты последних дней» Неужели она и впрямь так думает? Нет, нет. А может, она говорит как раз то, что Александр хочет от нее услышать? Вон как смотрит, будто с тайной, удивленной Надеждою. Не понял. Это вы к чему? Вы мне предлагаете отпустить ситуацию на произвол судьбы, что ли? Спросил и тут же глаза в землю опустил. Проговорил тихо, будто сам с собой споря. Конечно, доля истины в ваших словах есть, но все же нет, не согласен я с вами. А как потом жить? Вы думаете, я смогу, да? Если так, то вы глубоко ошибаетесь, Аня. Очень жаль, что вы так плохо обо мне подумали. Да бог с вами, наоборот, я поддержать вас хочу, чтобы вы чувством вины не мучились, если что, потому что свободы с компромиссами не бывает. А я все-таки попробую с компромиссами. А вы мне как врач в этом поможете. Ведь вы обязаны, как вы только что изволили, выразиться. Да, в отличие от вас, мне творческая свобода без надобности. Бог талантами обидел. Поэтому я одними обязательствами обойдусь. Тоже неплохая штука, между прочим. По крайней мере, выбирать не приходится. Он хмыкнул, вышел на шаг вперед, повернулся, с интересом посмотрел ей в глаза. Налетевший ветер поднял ее волосы, бросил в лицо. Потом также отбросил назад, плеснув мелкой моросью. «А знаете, вы занятная, с вами легко говорить. Надо же, и среди участковых врачей попадаются умные женщины». «Ну, зря вы так о врачах-то». Кстати, мы почти пришли, вон там за углом автостанция. Да, хорошо, а вы в следующую субботу придёте, Аня, или у вас активные посещения только по будням происходят? Отчего же не прийти, приду. Спасибо, мне с вами как-то спокойнее, что ли, хоть и озадачили вы меня. Спасибо вам ещё раз. «Да, пожалуйста, идите уже, сейчас как раз автобус должен быть». «Иду». Она не поняла поначалу, как появилось в поле зрения что-то совсем постороннее, в их сцену прощания не вписавшееся. Оглянулась. Опа! Бабушка подкорытова Мария семёновна сбоку стоит, явно к их разговору прислушивается. Оперлась на клюку и стоит, глаза таращит. Ишь ты, разгулялась, беседовала, чего это ты, Анна Ивановна? Там Егоровна от давления помирает, с утра все жданки прождала, а она тут-то стоит с кавалером разговаривает. Вызов-то получила, аль нет? Саша хмыкнул, посмотрел на бабушку весело, потом снова глянул ей прямо в глаза, поднял брови, хохотнул коротко. «А чего ты смеешься, милок? Я чистую правду говорю. Она чай замужем. Стоит, главное, женихается». Эта женихается вдруг пробежала между ними общей весёлой неловкостью, и оба усмехнулись в унисон. «Простите ее, бабушка, она больше не будет», чуть склонился он в легком поклоне, отступая на шаг. И, обращаясь к ней, произнес весело церемонно, «До свидания, Анна Ивановна! Успехов на благородном поприще!» «До свидания, Александр!» Развернувшись, он быстро пошел в сторону автостанции, волоча в руке сумку с гостинцами. Бабушка Мария семёновна строго проводила его в спину глазами, подняла к ней морщинистое лицо. «А кто это такой, Анна Ивановна? Уж не зять анисимовых случаем?» Я слышала, Варьку-то вчера домой привезли. Да, Мария Семеновна, он самый и есть. Ах ты, чего ж ты мне сразу-то не сказала? А я его ишь как отоварила. Поди обидеться теперь. Говорят, он большой человек в городу-то. Ишь как неловко получилось. Ничего, обойдется, не переживайте. Значит, заболела-таки Мария Егоровна, подружка ваша. «Ага, ага, ты беги давай, попроведай ее, как бы совсем на тот свет не отправилась». «Бегу, Мария Семёновна, бегу!» Она и впрямь чуть не рванула трусцой вдоль по улице. Не из торопливости, просто от радости. Откуда взялась эта вдруг возникшая, граничащая с эйфорией радость, даже и думать не хотелось. Но взялась и взялась, и хорошо». И вроде тот же самый набивший оскомину пейзажек вокруг. И дома, и заборы, и серая пыль дождя, и мокрая унылая дворняга трусит навстречу. А прежнего тоскливого раздражения нет как нет. Старенький трактор проехал, обдал запахом солярки, шарахнул из-под колес жидкой грязью. Да наплевать, подумаешь! Главное внутри ощущение комфортного праздника есть, вполне самостоятельного, не зависящего от внешней картинки. Надо же какой малости иногда не хватает, чтобы сложился долгожданный пазл. А какой малости? Что она имела в виду, интересно, когда подумала об этой малости. Но не влюбилась же она в самом деле. Не Конечно же нет, что за глупости? Тем не менее, дыхание вдруг пресеклось от испуга. Она даже остановилась, пораженная собственной мыслью подозрением. Неужели влюбилась? Да ну, слишком банально, даже можно сказать противоестественно. Не настолько она глупа и наивна, чтобы вдруг взять да возмечтать о романтических отношениях с Александром Синельниковым. Нет, здесь другое что-то. Наверное, тут не в романтике дело, а просто в некоем приобщении к большому ранее недоступному, в ощущении своей нужности этому большому и недоступному. Да, точно, вот взяла от этого большого и недоступного кусочек, пустила в себя и пазл сложился и большое и недоступное тоже, стало быть, и щепнуло от нее кусочек. Отсюда и завязалась цепочка обоюдного смыслового сосуществования. И никакая это не любовь, слава богу. Наверное, это дороже, чем любовь, уж по крайней мере адекватнее. Успокоив себя таким образом, она вздохнула, натянула поглубже капюшон, потрусила дальше. Вон, слава богу, уже и островерхая крыша дома болящей бабушки Бондаренко Марии Егоровны виднеется. И калитка приоткрыта, барабанить в нее не придется. Но ну, наконец-то, недовольно простонала старуха, открывая ей входную дверь. Помереть можно, пока вас дождешься. Чего это мне совсем сегодня никак, дочь, Не пить, не свистеть. Ну, заходи, что ли? Запах волокардина сразу шибанул в нос. Слишком густой был запах, неестественный какой-то. Явный свежачок. В тех домах, где волокордин ежедневно и привычно потребляют, совсем другой запах образовывается и особую нотку жилищу дает. Нотку страха перед свершившейся старостью, нотку особенной безнадеги, Из такого жилища всегда почему-то хочется поскорее ноги унести, будто боишься заразиться чужой старостью. И еще одна неприятная особенностью этого запаха есть: моментально в одежду впитывается, стираешь ее потом стираешь, и сейчас она невольно поднесла рукав своей кофты к носу, поморщилась, идя вслед за ковыляющей Марией егоровной. Нет, странно все-таки, сколько она к ней ходит, никогда в доме волокордином не пахло. Остановившись, она повела носом в сторону кухни и еще раз принюхалась. Ну да, так и есть. Чуется, чуется сквозь волокардиновую густоту другая нотка. Явно севушная для повседневности бытия Марии Семёновны вполне характерная. «Не пить, не свистеть», — говорите, чуть усмехаясь, — вкратчиво произнесла она в спину старухи. «Ага, ага, утром встала, голову прям напрочь снесло. Я так думаю, магнитная буря сегодня бушует, а? Ты ничего такого не слыхала, доча? Нет сегодня никакой магнитной бури, Мария Егоровна. Буря у вас в голове есть». Похмельный синдром называется. Ну, сколько вам можно про одно и то же? Нельзя в вашем возрасте злоупотреблять. Еще и волокордином везде набрызгали. Целую бутылку извели, наверное. Лучше бы уже внутрь принимали. А волокордин, дочь, а не водка. Его много не выпьешь. А вам непременно много надо? Ну, ты это... «Не указывай мне тут. Пришла лечить? Значит, лечи. А вот не буду я вас лечить, раз пьете. Возьму сейчас и напишу в карточке, что больная была в неадекватном состоянии». В каком-в каком состоянии удивленно развернулась к ней рыхлым туловом старуха? «Что это еще за слова такие? Тершинные, что ли?» «Смотри, я ведь и жалобу могу накатать, что ты меня прямо на дому обматерила!» Сказала и посмотрела настороженно, следя за ее реакцией. А ей вдруг смешно стало. Образовавшаяся внутри радость и эйфория зашевелилась, защекотала легкими перышками. Из горла сам по себе вырвался короткий смешок, рассыпался мелким бисером. Ишь ты, еще и хихикает над старухой, ответно разулыбалась Мария Егоровна, поняв, что наезда с ее стороны больше не будет. Махнув рукой, добавила для пущего примирения. Сама-то чего ни с того ни с сего развеселилась, тоже подитяпнула с утра. Ой, да ну вас, Мария Егоровна, утирая смешливую слезу, присела она на стул. А что, наверняка тяпнула, и румянец во всю щеку, и глаз горит. Обычно квелая ходишь, как озим после заморозков, а сегодня тебя прямо и не узнать. Ладно, Мария Егоровна, угомонитесь, раздевайтесь до пояса, вас послушаю. Давайте, давайте, а я пока на кухню схожу, руки помою, прежде чем пустить воду. Она сунулась к зеркальцу над рукомойником, поймала свое отражение, удивленно подняла брови вверх. А старуха-то права, и впрямь глаз горит, и румянец во всю щеку присутствует. Вот и доказывай теперь старухе, что ни грамма с утра не тяпнула.